Глава 12. Кожица на курице безнадежно обуглилась, но Бьярна решил, что лучше так, чем недопеченное внутри. Оказалось, что без подсказок ново косладить с параконвектоматом не так-то просто. Но путем проб и ошибок удалось найти приемлемый режим. На гарнир Бьярны сварил картошку. Правда, упустил момент, и клубни разварились в кашу, но, к счастью, это было поправимо. Размял ее в пюре добавил сливок, масло, попробовал, понял, что забыл посолить. Досолил, помешал, на зубах неприятно скрипели крупинки соли. «Ладно, постоит, растворится», — решил Бьярный и взялся за салат. Тут, к счастью, неожиданностей не было. Раздача выглядела откровенно нищенской. Ни десерта, ни альтернативного горячего, ни второго гарнира. Но парни... Лишённые завтрака и вынужденные коротать обед в компании хлеба и колбасной нарезки смяли все подчистую. Даже горелую кожицу с курицы не снимали. Наблюдая, как они набирают в тарелке комковатое пюре и подгоревшую курицу, Бьярне особенно остро ощутил реальность происходящего. Новок мертв. Кто-то хладнокровно убил его, подкнув в голову нож. Кажется, нельзя говорить «жалко» применительно к умершим. Но Бьярна испытывал именно это чувство. Ему было так жаль, что жизнь андрея оборвалась так нелепо и страшно. Кок был непростым человеком, но к Бьярне он отнесся по-доброму. Ему ведь ничего не стоило замордовать неумеху помощника придирками и замечаниями, а Новок учил Бьярна. И готовил он превосходно. «Никаких тебе комков в пюре и горелой корочки». «Очень вкусно», — похвалил Марик, выдернув Бьярны из невеселых мыслей. «Картошка прямо топ», — вторил ему Войтих. «Ты молодец», — сказал, как всегда, припозднившийся Кейси. «Завтра выделю тебе матросов в помощь. Дел на палубе сейчас все равно нет». Бьярны присел за стол напротив него. «Теперь, наверное, запрет на прием пищи с экипажем отменен». «Тебя уже вызывали на беседу?» — спросил он у Кейси. «Капитаны с торпом уже всех вызывали». Кейси впился зубами в куриную ножку. «А я проторчал там черт знает сколько времени, потому что снимал допрос сначала Рамсона, потом Уракиса. Какие-то новости есть?» Бьярне посмотрел на тарелку со своей порцией курицы, картошки и салата, подумал, что не сможет проглотить ни кусочка, так устал но тут желудок болезненно сжался, требуя еды, и бьярно взялся за вилку. Или об этом нельзя спрашивать? По правилам, конечно, нельзя. Да разве ж утаишь чего, когда мы целый день бок о бок все тут трёмся. Прикончив ножку, сказал Кейси. У нас с тобой алиби. При условии, конечно, что мы не в сговоре и не прикончили несчастного навыка на пару. В таком же положении Мураки с Сандерсоном и Войтех с Лексом. Они были на вахте по парам. «А мы в сговоре?» — рассмеялся Бьярна. Первая же порция картошки пробудила просто зверский аппетит, и он работал вилкой так же быстро, как и Кейси. «А разве нет?» Кейси приподнял одну бровь. «Кстати, как насчет вечера? Посидим на палубе?» «Если только нас не разгонят по каютам». «Да, побыть на воздухе определенно надо было». Матрос выполнил задание на «отлично», и на палубе камбуза не осталось ни единого кровавого пятнышка. Но Бьярне все равно казалось, что труп Новака все еще там. «Был бы капитаном Муракис, мы бы точно сидели каждый по своим норам». Кейси глянул на свою тарелку, потом на раздачу. «Слушай, а курицы больше не осталось?» «Нет», — покачал головой Бьярне. Он бы и сам не отказался от еще одной ножки. Изгоревшая на вид кожица оказалось очень даже ничего. Только пустой лоток на плите. «С прижарками?» Неожиданно воодушевился кейс и рванул на камбус. Вернулся оттуда с лотком из-под курицы и упаковкой пресных булочек. «Да тот целый пир!» — возвестил он, ставил лоток на стол. Разорвал пакет, достал булочку, протянул бьярно. Выудил еще одну, отломил от нее кусочек и сунул его в оставшийся на дне сок в перемешку с жиром и маринадом. «О, да!» — выдохнул, проживав хлеб. Бьярный понял, что если не поторопится, то спать ему придется полуголодным и тоже опустил булочку в лоток. Они выскребли его дочисто. И это было даже вкуснее самой курицы, особенно приставшие к дну и к стенкам кусочки кожицы и мяса. «Великолепно!» Кейси довольно похлопал себя по животу. Пойдем, помогу убраться». «А тебе разве не надо гонять матросов?» Бьярна не собирался отказываться от помощи, но не хотел, чтобы Кейси задвигал свои обязанности ради помощи ему. «Они сами неплохо справляются». Кейси быстро собрал оставшуюся на столах посуду. «Давай я буду носить, а ты ставь посудомойку. Я к этому монстру не притронусь». «Да ладно! Он уж точно не сложнее манипулятора на палубе!» Бьярный занялся уже привычным делом. «Ой, не скажи!» Вот с чем Кейси не испытывал затруднений, так это с ведром и шваброй. И пока бьярный разбирался с посудой, быстрее и качественно вымыл палубу. Потом они вдвоем пополнили запасы в холодильнике-столовой, чтобы пришедшие на ночной перекус не остались голодными, и Бьярны погасил свет. «Во сколько его убили?» — спросил Бьярне, устроившись на свернутом в большую бухту канате, как на табурете. Кейси стоял, опёршись на фальшборд и с нескрываемым наслаждением курил, время от времени потирая гладкий подбородок. — Андерсон, — говорит, — не позже половины второго ночи, — ответил он, выпустив в воздух колечко из дыма. — Но и не раньше часа, — добавил Бьярне. В половину первого ночная вахта приходит на перекус. Правильно, Кейси щелчком отправил бычок в море. Новок ни в чем таком замешан не был, ни с кем не ссорился. Слю только разосрался в прошлый контракт, но не до смертоубийства же. Лю? удивился Бьярна, он же вроде не конфликтный. Да, если дело не касается китайской кухни. Кейси уселся на вторую бухту троса. Они орали на весь корабль, выясняя, как правильно готовить пенсе. «И кто в итоге победил?» — хмыкнул Бьярна. «Ничья!» — Кейси потянулся за второй сигаретой. Выяснилось, что Лю ел исключительно покупные пирожки, а Новак пользуется рецептом одной английской блогерши, славящейся весьма вольными пересказами рецептов. «Новак закатил скандал поставщику продуктов», — вспомнил Бьярна но это было пару недель назад, когда мы в музей ходили. Это раз. И где мы, а где Амстердам и этот несчастный поставщик? Это два. Не убийцу же он нанял. Эдакого Кейси Райбика, который под покровом ночи подплыл к Осиопее, забрался на ее борт, сделал свое черное дело и был таков? Кейси покачал головой. Это невозможно. Почему? Уцепился за интересную тему Бьярна потому что температура воды около 4 градусов, а наш радар охватывает радиус в 5,5 морских миль, примерно 10 километров. Подойти ближе судно не могло. Мы бы его засекли. Плыть полтора часа в такой воде можно в специализированном костюме, но не ночью и не в открытом море. Человек попросту заблудится. «А если сообщник на борту пришлет координаты?» — спросил Бьярне. «Если бы Новака заказал оскорбленный поставщик, он бы точно не стал связываться с сообщником», — покачал головой Кейси. «За исключением тебя. Весь экипаж работает вместе уже не один контракт. И крыс среди них не было». «Но вдруг сообщник я», — предположил Бьярне. «У тебя алиби», — напомнил ему Кейси. «Вчера у тебя не было ни единого шанса семафорить кому-то координатами». Бьярне мог возразить, что при желании возможность бы он нашел, но не стал. Знать, что ты не убивал — это одно, а когда в этом уверен еще кто-то, совсем другое удовольствие. Да и не стал бы профи связываться с ножами с камбуза, продолжал перечислять аргументы Кейси. И в череп его совать, поддакнул Бьярна. Это в фильме плохой малый, в исполнении Томми Ли Джонса мгновенно отошел в мир, но и даже не дернувшись напоследок. А в жизни агония Новака могла быть долгой и шумной. Профи перерезал бы ему горло или ударил в сердце, согласился с ним Кейси. Что у нас в остатке? Подвел итог размышлением Бьярна. Четырнадцать подозреваемых, один труп и 10 дней до того, как мы приедем в Амстердам? А еще безликая каюта Новака, почти полное отсутствие личных вещей, кроме одежды и обуви, и пропавший смартфон. Да, блин. Бьярный потер лоб. Надо бы ложиться, если завтра он хочет встать вовремя и соорудить какой-нибудь завтрак. Идем, Кейси зевнул. И Бьярный обернулся, посмотрел в глаза. «Будь осторожен». Думаешь, он захочет повторить? О таком Бьярне не подумал и, кажется, только сейчас понял, что находится посреди моря с убийцей. Не один на один, но все равно гораздо ближе, чем ему хотелось бы. «Как знать». Кейси был предельно серьезен. «Запирайся, когда будешь один на камбузе». «Хорошо». Бьярне поежился. «Пора идти». Уснуть ему удалось не сразу. Бьярне дважды вставал, чтобы проверить, закрыто ли каюта, потом долго не мог согреться. Когда же усталость наконец забрала его в царство Морфея, на Бьярне навалились сны. Раз за разом он заходил на камбус и видел мертвое тело, а потом оно начинало двигаться, тянуть к Бьярне руке. Вырвавшись из кошмара, Бьярне жадно хватал ртом воздух, переворачивался на другой бок, чтобы через минуту снова войти на камбус и включить свет.